Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская, «Академия последнего шанса 3», читает Нина Сашина. «Если хочешь, останься». Пролог. Лес жил своей привычной жизнью, шумели ветви под порывами ветра, Гомонили птицы, радующиеся тому, что дневную жару наконец-то сменили мягкие летние сумерки. В траве шуршала многочисленная мелкая лесная живность. Всё как всегда, как десять, сто, тысячу лет назад. Из густого орешника выбрался здоровенный лось, принюхался, с шумом втягивая воздух бархатными ноздрями и осторожно отступил обратно в заросли. Его чуткий нос уловил запах хищника, с которым даже ему встречаться лишний раз не хотелось. Это с волками или с медведем он справился бы, а вот с двуногими хищниками рогатый великан предпочитал не связываться. Поэтому он остался стоять неподвижно, слившись с коричнево-зелёным переплетением ветвей, ожидая, когда опасность исчезнет. Прошло несколько минут, и на поляну вышел человек — выглядевший как самый обычный наёмник из тех, кто берёт серебром, а не золотом, свободные брюки, заправленные в сапоги, рубашка, простой меч в потёртых ножнах. Лось с удивлением смотрел сквозь сетку ветвей на странного посетителя. Но кого он собрался охотиться в одиночку? А в том, что пришедший человек один, не было ни малейших сомнений. Его не сопровождали другие запахи, животное их почувствовало бы. Между тем непонятный человек остановился посреди поляны, снял перевязь с мечом, отложил в сторону и встал лицом на запад. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листья, осветили неожиданно молодое лицо. Воин, осмелившийся посетить на закате дикий лес, вряд ли уже пережил свою тридцатую весну. Лось удивлённо и слегка испуганно фыркнул, когда юноша поднял руки, и над поляной потекли слова древнего заговора. Они падали на землю тяжёлыми свинцовыми каплями, растворялись в траве мутными лужицами, холодили кожу древней тьмой. Человек, не жмурясь, смотрел прямо на заходящее солнце, и оно огнём отражалось в его глазах. Над поляной растекался ледяной туман некроманского заклятья такой силы и мощи, какой этот лес ещё не знал. Всё живое замерло в ожидании. Ничто мёртвое не смогло бы проигнорировать столь мощный призыв. Но зов отчаянно смелого человека, оказавшегося некромантом редкой силы, был направлен на призыв одного единственного существа, которого лесные обитатели боялись ничуть не меньше. Лесной хозяин. Тот, кто правил этим древним могучим лесом уже несколько столетий, Тот, кому подчинялись все, от самой маленькой землеройки до огромного медведя. Тот, без чьего разрешения в лесу не случалось ни одного более или менее значительного события. Упало последнее слово заклинания, и над поляной повисла абсолютная тишина. Казалось, даже ветер замер в ожидании. Затем тени на краю поляны сгустились сильнее, и от переплетения еловых лап Отделилась высокая чёрная фигура. Она плавно переместилась ближе к опустившему руки и расслабившему плечи человеку, и было непонятно, шла она или просто скользила по воздуху. Лось невольно попятился. Ему совершенно не хотелось оказаться в опасной близости от поляны в тот момент, когда две могучих силы схлестнутся в поединке. А то, что он неизбежен, было ясно даже слепому кроту и жабе в болоте. Лесной хозяин никому не позволял призывать себя на своей же территории, так что наглого человечка сейчас просто не станет. А потом волки и лисы завершат начатые хозяином, и от некроманта не останется даже следа. «Кто ты?» — прогудела над поляной, словно порыв ветра пронёсся, пригибая верхушки. «Зачем ты здесь, некрос?» здравствуй хозяин неожиданно звонко откликнулся человек и этот молодой голос диссонансом прозвучал в стремительно темнеющем лесу я пришел познакомиться и поговорить ты мне не интересен проговорил хозяин прощая некрас не нужно было тебе приходить тень небрежно махнула рукой и в сторону человека рванулась волна вечно голодной и злой тьмы готовясь поглотить наказать уничтожить но неожиданно затормозила, не долетев до наглеца каких-то пару метров, и, зависнув, стала не то прислушиваться, не то принюхиваться. А потом как-то удивлённо притихла, и, опустившись на землю у ног человека, практически свернулась в клубок, разве что не замурлыкала. «Я повторю», — сказал человек, и по голосу его было слышно, что украшение тьмы далось ему нелегко. «Я хочу просто познакомиться и поговорить», У меня нет цели навредить тебе, хозяин. Просто мы соседи, почему бы нам не жить в мире? Мне безразличен мир людей, — донеслось из-под низко надвинутого капюшона. Мне нет до вас дела. И всё же я представлюсь. Настойчиво продолжил человек, рукавом рубахе смахнув выступивший на лбу пот. Я Теодор Франциск Холверт, ректор Академии, которая расположена в замке. Раньше он принадлежал графу Генриху Шеффилду. Тёмный силуэт на какое-то время замер, словно прислушиваясь к себе, но потом раздражённо качнулся, как будто стараясь избавиться от наваждения. «Уходи, человек!» — казалось, — говорит сам лес. Его листва, ветки, трава, небо над ним. Мне безразлично всё, что происходит не на моей земле. «Прощай, граф Генрих Шеффилд. Проранил человек и нагнулся за мечом. «Подожди. Почему мне знакомое имя, которое ты назвал, пронеслось над поляной, когда некромант уже почти подошёл к границе леса? Я никогда не интересовался замком и его жителями. Лорд Эдрен, леди Матильда, лейтенант Биэль, капитан Харви перечислял Теодор, всматриваясь в тьму под плащом и всё больше убеждаясь, что их догадки были верны». Хозяин неуловимым движением приблизился, но человек не сделал ни шагу назад, спокойно ожидая своего жуткого собеседника. «Кто все эти люди?» — низким, вымораживающим голосом требовательно произнёс тот, возвышаясь над некромантом. «Почему их имена знакомы мне? И почему я не помню, кто они?» «А ещё там была малышка Изабель», — очень тихо сказал некромант, и хозяин отшатнулся, невольно схватившись за то место, где у людей бывает сердце. «Изабель!» — прошептал он. И в его голосе было столько боли, что некромант до крови закусил губу. «Изабель!» «Нет, этого не может быть! Нет!» Он повернулся и стремительно исчез в чаще, словно и не появлялся, а некромант поднял меч, и, тяжело вздохнув, направился к той еле заметной тропинке, по которой вышел на поляну. На сегодня он больше ничего не мог сделать. Дальше всё зависело от того, насколько в хозяине ещё жив человек — граф Генрих Шеффилд.